Уважаемые слушатели, спасибо, что вы прослушали вместе со мной книгу Вячеслава Миронова. Я решил начитать книгу из энтузиазма и потому, что считаю, что люди должны знать про героизм наших солдат и офицеров, которые выполняли и выполняют свой долг в горячих точках. Отдельное спасибо вам, Вячеслав Миронов. Вы настоящий офицер и мужчина. Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья. И, конечно же, большого вам привет. А сейчас я зачитаю вам небольшую биографию Вячеслава Миронова и интервью, которое он дал одной журналистке. Вячеслав Миронов родился 21 января 66 года в Кемерово в семье военнослужащего. В 83 году поступил и окончил первые курсы Мариского политехнического института, радиофакультет. С 1984 по 1988 окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи имени Пересыпкина. Проходил службу в Кишиневе, Кемерово, Новосибирске, Красноярске. Находился в командировках Баку, 90-й год, Схиновали, 91-й, Кутаиси, 91-й. Приднестровье – 92-й, Чечня – 95-й, в 97-м уволен из вооруженных сил по сокращению штатов, в 97-м по 2003-й поступил на службу УФСНП Российской Федерации по Красноярскому краю, которая была упразднена президентом Российской Федерации в 2003 году. С июля 2003 года сотрудник РУ ФСНК Российской Федерации по Красноярскому краю, подполковник полиции. В 2004 году окончил Сибирский юридический институт МВД РФ. Заслуги и награды. Награжден. за проведе за проведение спецоперации ордена мужества написаны книги я был на этой войне лауреат премии ТНТ Ринет фонда имени Астафьева по этой книге написана песня группы Любэ Давай за как сказал Расторгуев мы впервые смогли понять что там происходит только благодаря этому писателю. Также он написал "Не моя война" и "Копище", которая вышла в финал конкурса "Открытый российский сюжет 2004 года". Семейное положение женат, есть сын. Как говорит о себе писатель: "Писать я начал случайно в июле 98 -го года и думаю уже не перестану". Ниги Вячеслава Миронова острый и полемичный. После выхода первой я был на этой войне. Московская журналистка Анна Политковская отправила в Гаагский суд список людей, которые, по её мнению, являются военными преступниками. Грачёв, Ельцин, Путин и среди них имя Миронова. Я спрашиваю Каково тебе было оказаться в такой компании? Смеётся почётно. Отношение своё к тем событиям он не изменил. И об этом его новой книге. Ты издал уже 3 книги. Воспринимаешь ли ты себя как профессионального писателя? О чём ты? Для меня до сих пор чудо, что мои книги опубликованы. Литературного образования у меня нет. И как правильно писать книги? Я до сих пор не знаю. Первую я был на этой войне. Написал в абрик, в абрики всему, чтобы её сдать потребовалось 3 года. В Красноярск я один большой начальник вообще заявил, что у нас она не выйдет никогда. Забросил в интернет. А потом судьба свела меня с Володи Григорьевым. У него очень известный сайт Искусство войны. Там пишут те, кто воевал в горячих точках. Вот он-то и Максим Машков и протащили меня в московское издательство. А что б потолкнуло тебя к литературному творчеству? Злость и боль. В июле 98-го, когда увидел по РТР фильм о Чечне, и так он меня достал. Боевиков в Чечне, дескать, вообще не было. А солдаты наши только и делали, что друг у друга стреляли по пьяни и мародерствовали. Откуда только они эту муть насобирали? Позиция россиян там никак не была представлена. Сел писать в редакцию. Как все это было на самом деле? Комок в горле стоял, не мог успокоиться. Злость плюс воспоминания и получилась книга. Все кровавые эпизоты, что в ней написаны, лишь малая часть того, что происходило на самом деле. Сейчас я такую книгу уже не написал бы. Подостыл. Время потихонечку лечит. Но последующие книги-то родились уже осознанно. Да. И тоже на основе реальных событий. Сюжет второй книги Не моя война подсказал мой однокашник по военному училищу Олег Маков. Он сам прошёл через Нагорный Карабах. После плена у него вся спина изурокована. Никто же не знает, что на самом деле там творилось. Всё замалчивалось. И что русских офицеров там захватывали в плен, издевались и убивали. И что на это войне как на стороне армян, так и азербайджанцев Воевали русские староверы. Вдруг против друг друга сражались. Что-то я пытался изменить. Например, мне очень не хотелось убивать доктора Аиду. Умная, красивая женщина, мечта любого нормального мужчины. Но Олег настоял, потому что это правда. Снайперы ненавидели врачей. Плакал, когда её гибель описывал. Для женщины нование вообще идеальное отношение поклонение. Они олицетворяют собой всё. И дом, уют, сестру, жену. И произвести впечатление на женщину мужчина там может только своей душой, умом, обоянием. На войне нет фальши и расчёта. Душа обнажена. И те испытания, что они вместе проходят, в обычной жизни семейная пара и за 40 лет не испытает. Ты говоришь, что все твои произведения созданы на основе реальных событий, но последняя книга «Копищи» однако не кажется документальной. «Копищи» — это военно-авантюрный роман. Я просто попытался себе доказать, что, что могут писать такие книги, и доказал, ее же издали. Но, тем не менее в ней объединены 6 подлинных историй. Я лично знал её героев. Салтымакова и Рабиновича. Правда, на самом деле архив Дудаева искала группа нашего спецподразделения. А Салтымаков вытаскивал Рабиновича из плена. Я не знаю, остался ли Салтымаков служить в контрразведке. Но смерть у него загадочная. В автореле 2002 года он якобы выбросился из из окна лондонской гостиницы. А сейчас над чем ты работаешь? Пишу книгу про спецоперацию ФСБ в селении Старые Атаги, где наши красноярские мужики попали в плен. Пятую книгу хочу написать про своё военное училище. Сколько раз я вспоминал добрым словом своих училищных командиров. Нас же 4 года готовили к Афгану. Учили, как нужно воевать по-настоящему. Может, благодаря их науке я и жив до сих пор. И отец мой, и тесть тоже там учились. Так что воинская профессия у нас семейная. Мирная жизнь изменила твоё отношение к чеченцам? А с каких харчей она должна во мне измениться? У меня нет оснований возплатить любовью к данной народности. И я разделяю идею о коллективной ответственности людей, живущих там. Если они принимали участие в выборах Дадаева, значит, стремились к наступлению такого режима. Это было их осознанное желание. Они получили бандитскую республику. возможность грабить, убивать, насиловать. И они этим активно пользовались. Что это, как не коллективная ответственность? Кричать потом, что ты жертва аборта бессмысленно. Нужно было предвидеть ответную реакцию. Жена говорит: "Нельзя же быть таким националистом. Они хорошие люди". Но у меня свой взгляд. Хороший дух мёртвый дух. И у нас был девиз: Сибиряки в плен не сдаются, но и в плен не берут. Слабо. А в чём отличие сегодняшней кавказской кампании от того, что описано классиками? Во времена Лермонтова и Толстого не было такой жесточённости. У чеченцев вообще фишка была распять пленного на кресте, как Иисуса Христа. И думаю, Все это уходит корнями прежде всего в 1991 год. Когда началась дудаевская кампания, 9-летний чеченский мальчик, чтобы стать мужчиной, должен был убить русского. А сейчас эти мальчики уже выросли. В кого они могли превратиться при таком воспитании? Уровень образованности у них резко упал. Дудаев же заявил, Мне не нужны ученые, мальчики учатся читать, писать три года, девочкам и года достаточно, а остальное даст Коран. И интеллигенцию чеченскую от того и повыбили. Какие вы интеллигенты, если не знаете Коран? Чем удобна религия? Религия тем, что ее можно трактовать и извращать как угодно, что мы и видим на примере ислама, хотя в нем... как и в любой другой религии нет призывов к насилию. Но кого это волнует? Смешно верить, что там всё быстро изменится, если они до сих пор строят дома с прицелом на будущих рабов и заложников. И они настолько привыкли воевать, что работать уже никто не хочет. А зачем? Установка фугаса стоит 100 долларов. Подорвал машину. И неверных отправил на тот свет. И денег заработал. А ты с чеченцами служил до войны? Да. И ничего доброго про солдат чеченцев сказать не могу. Один чеченец нормальный солдат. Он служит, выполняет приказ. Тянет лямку наравне со всеми. Два чеченца. Это уже банда. Они пытаются завести свои порядки в казарме. увильнуть от дежурства, и нам приходилось прикладывать немало усилий, чтобы поставить их на место. Что же касается офицеров, нет, я с ними не служил. Но, как известно, многие из нынешних полевых командиров своё образование получили в российской армии. Те же Маскадов, Дудаев, артиллерийский полк Маскадова когда-то считался одним из лучших. И как показывает опыт обоих чеченских войн, их нельзя назвать банда тупоголовых наёмников. Они прекрасно умеют обороняться и без сомнения хорошо подготовились к войне. Откуда у тебя такая убеждённость? А ты знаешь, как там всё закручивалось. Мы же вообще не собирались воевать. Думали побряться с оружием и чеченцы в страхе разбегутся. Та же команда была, боевые патроны и гранаты солдатам не выдавать, чтобы, мол, не наделали глупостей. К счастью, комбриг на шумный мужик. Приказ тот проигнорировал. И вот забросили нас накануне Нового года под Грозный. Только усели за праздничный стол, тревога. Майкопская бригада попала в засаду. Сорвались мы. А у нас карты образца 45-го года. А какой продуманности в компании можно говорить? На карте не было целых микрорайонов. И тем не менее, мы были первые, кто бросился на помощь бригаде. С этого всё и началось. Битва за город Грязный, как мы его называли. Война шла за каждую улицу, каждый квартал. грозный, потом стал похож на Сталинград. Как ты оцениваешь дела полковника Буданова и капитана Ульмана? Всё это лишний раз говорит о том, что на войне нельзя оставлять свидетелей. И на такое отношение военных толкают политики. Ульман выполнял приказ. А те, кто отдавал этот приказ, сейчас свишут на него всех собак. исковеркают жизнь а сами как бы ни при чем военные по сути стали заложниками политической ситуации если бы еще в 94 году там вели чрезвычайное положение все бы было гораздо проще почему потому что считается что все эти годы в чечне шла мирная жизнь прямо как у нас в красноярске осталось только пальмы посадить А в одной бумаге из Москвы вообще предписывалось сообщать про бойцов, попавших в плен, что они просто незаконно удерживаются. И что дохи не бойвики, а участники незаконного вооружённого формирования. Они хотели в и предать глянцевую обложку по отношению к тем, кто там воевал, потерял жизнь и здоровье это предательство. Закон должен быть один для всех. Почему в обычной ситуации преступника сажают за убийство, а там нет? Неважно, сколько их он убил. Согласно закону, убийца в принципе подлежит преследованию, а политику рассуждают. Малая кровь, большая кровь. Политика двойных стандартов. Здесь нельзя, в Чечне можно. И я убеждён, что война там будет продолжаться до тех пор, пока не уберут экономическую составляющую. Но для этого нужна жёсткая политическая воля. А Буданов подлец. Потому что за 2 недели от рук снайпера в его части погибло 6 человек. Как он мог такое допустить? М действий иначе. Если в каком-то населённом пункте, куда мы заходили, Раздавался выстрел Вся мощь бригады разворачивалась По тому сектору, откуда стреляли И тут уже спасайся кто может Поэтому нас и звали бешеные псы Но зато никто не смел палить нам в спину Все знали, чем это грозит А разве другие бригады поступали иначе? Да, иначе Нас в сибирскую махру, как называют пехоту Вообще кидали на самые сложные участки. Штурм Госбанка, Дворца Дудаева. Другие части пытались их взять, но несли потери и откатывались назад. А мы хоть и несли не меньшие потери, но упирались рогом и выполняли боевую задачу. Я не умоляю достоинства других частей, но вот маленький эпизод, что такое «Сибирская махра». март девяносто пятого года 2 недели подряд идёт дождь а в чешне земля жирная когда раскисает и не продерёшься приказ все группировки в течение дня переместиться и пойти в наступление духи сидели в 5 км от нас в станице Ильян Ильинской И вот под сильным огнем, выдирая технику из грязи, мы занимаем эту проклятую станицу. Под обстрелом начинаем окапываться. А к концу дня приходит команда «Одойти назад». У всех шок. Почему? Как потом выяснилось, из всей группировки только наша часть выполнила поставленную задачу. А остальные из-за грязи не смогли этого сделать. А населённый пункт занят из боем, с потерями. А нам пришлось оставить, чтобы не ломать целостность замысла командования. Единое наступление не получилось. Потом ещё почти неделю ждали, когда всё просохнет. Слава контрактники у вас служили. Не знаю, как сейчас идёт отбор, а нам таких подонков однажды прислали. Собрали сброд со всей Сибири и Забайкалья. И вот представь ситуацию. Командир поставил этих самых контрактников часовыми. А ночью пошел посты проверить. Бойцов нет. Мы срываемся. Не дай бог их вырезали или в плен забрали. И вдруг оказалось, что контрактники напились и устроили славам на автоматах с расположенной рядом сутки. Мы их внизу, конечно, встретили кулаком по морде, автоматы в сторону. Так вот, когда Комбат, подделывая с почеченским акцентом, заявил, что они в плену и спасти их может лишь предательство, и ста человек только один сказал: "Против своих воевать не буду". Но было и другое. У нас воевали казаки. Они же они живут на границе с Чечнёй. И несмотря на то, что там постоянно были вооружённые набеги, людей угоняли в плен, воровали технику, казаки не могли себя защищать, не имели права. Абсурдная ситуация. Они к нам сами просились, и мы шли на нарушения, давали им оружие, и бросали на самые трудные участки, чтобы сохранить жизни солдат-срочников. Они гибли Ни в одной сводке их имена не звучали. Они воевали не за деньги, за свою родину. Потому что пришли, пришли сознательно, не то что эти контрактники. Как ты относишься к идее перевести войска на контрактную основу? Обеими руками за. Но до тех пор, пока там не будет достойная оплата, мы будем иметь то, что имеем. контрактникам в Чечне обещали по 1000 долларов. Но этого же нет. Обманывают. А то, что к 2008 году будет контрактная армия сказки. Своего сына ты готов отдать в армию? Только офицером. И не обязательно получать воинскую профессию. Он может окончить ВУЗ с военной кафедрой. А солдатом нет, не хотел бы. В 1995 году мне показали солдата, который не умел ни читать, ни писать. И тогда это было в диковинку. Сегодня таких в армии уже 10-15 процентов. Кроме того, прежде условно осужденных или отбывших наказание брали разве что в строй БАД. А сейчас они идут в боевые части и насаждают там зоновские порядки. Да и чему удивляться. если у нас со всех радио и телеканалов звучит блатная музыка. Насаждается романтика воровской среды. Вышел человек с зоны, для него и центры реабилитации есть, и свое преступное сообщество его поддержит. А ребята 20-летние, что из Чечни возвращаются, кому они нужны? Ни образования, ни здоровья, ни денег, ни перспектив. У пацанов, что воевали в Афгане, хоть были какие-то льготы. Без конкурса брали в любое учебное заведение, на любую факультет. А современное общество преступно апатично, как проблема в Чечне, так и к тем, кто там воевал. Мне, к счастью, удалось справиться с ломкой, вернуться к действительности, спасибо семье. Но если наши поднимутся, я пойду с ними. потому что мышь нельзя загонять в угол. Она будет обороняться до конца. Слова, а ты считаешь себя патриотом? Считаю, но патриотом России, а не государства российского. А родина это моя семья, мой дом, мой дворик. Россия матушка. И Ельцин не входит для меня в понятие родины. Так же, как и краевой чиновничий аппарат. Но в выборах я участвую. Нельзя позволить, чтобы кто-то вместо меня поставил галочку. Я поняла из твоих книг, что ты хотел бы вернуться в Чечню. Почему тянет? Как не оконченное дело. Я ведь и из армии-то ушёл лишь по сокращению. Но может и сотрудников нашего управления вскоре начнут туда отправлять. Уж чего-чего а наркоты в Чечне хватает, так что если придется поехать не откажусь, не все долги еще оплачены.